Глава третья. Поединок с чудовищем. Беовульф с друзьями покинул лес короля Хродгара, но к кораблю не пошел, а вернулся прямо в замок Хиарот. Там он сразу принялся готовиться к предстоящему бою. Пойте песни, да погромче, и стучите мечами об щиты, приказал он своим соратникам. Шумите так, чтобы Грендель точно не мог заснуть и пришел сюда покарать дерзких людишек сам же биовульф разумно предполагая что разъяренное чудище как и прежде пойдет искать добычу в пиршественный зал решил остаться там я встречу его здесь сказал он один изумились его друзья хоть они и были сильны и отважны, но отлично понимали чем может грозить этакая встреча да «Один», — твердо сказал Биовульф. «И помните, как бы ни пошла схватка, держитесь в стороне, вам с ним не совладать». «Но ты ведь слышал, что сказал король Хротгар? Оружие не берет людоеда. Быть может, нужно соорудить камнемет или выкопать огромную яму?» Так предлагали друзья, но Беовульф отказался. «Нет, я сражусь с Гренделем один на один», — ответил он и если он презирает мечи, то и я не возьму свой». Воины изумились еще сильнее. Как же можно вступать в бой без меча? А Беовульф им сказал, «Я и кольчугу надевать не стану, если когти чудовища способны разорвать ее будто паутину, к чему таскать на себе лишнюю тяжесть, встречу его как есть. И уж если за мной правое дело, зло не одолеет меня». А если суждено мне погибнуть, садитесь на корабль и отправляйтесь к моему дяде Хигелаку, чтобы рассказать, как доблестно я сражался. Ступайте, — приказал он соратникам, обнял каждого из них и остался один ждать в пиршественном зале. А воины Биовульфа заперли ворота и расположились на замковой стене. Они колотили мечами о щиты, горланили песни о былых победах и сотворении мира и всячески поносили гренделя называя его лягушачьим выродком. В это самое время грендель ворочался в своей болотной норе и никак не мог заснуть. Он был голоден, причем уже давно. Поскольку люди ушли сами и увели скот, охота была очень плохой. Лесные звери легко убегали от болотного монстра, и ворочился с ворочался сбоку бок, ворча себе под нос. «Есть хочу! Хочу есть!» А в брюхе его урчало так, что казалось, будто в глубине песчаных дюн прячется лев. И тут Грендель услышал звуки песен, знакомые бряцание и далекие заздравные крики. «Ага, они снова пришли!» Грендель оскалился, сверкнув зубищами кинжалами, облизнулся и полез наверх из своей трясины. «Шлеп-шлеп!» побрел он знакомой дорожкой и под нос себе все бубнил. Есть хочу, хочу есть. Когда воины на стенах Хиарота увидели огромную, страшную тень с горящими в темноте зелеными глазами, что двигалось к ним со стороны моря, они немедля спустились со стены и бросились прятаться в башню. Лишь один, самый юный из них, замешкался наверху. Не спросивший Беовульфа, Он подготовил для Гренделя ловушку и хотел посмотреть, как монстр в нее попадется. Великан надавил плечом на ворота, однако те не поддались. Дружинники Биовульфа старательно подперли их толстыми заточенными кольями. Конечно, они получили от своего предводителя приказ уйти, однако все же очень опасались за него. Они надеялись, что Грендель не сможет добраться до пиршественного зала и уберется к себе в пески, а потом они пойдут по его следам и устроят ему западню рядом с логовом. Однако запертые ворота лишь сильнее разозлили Гренделя. Он принялся бить в ворота ногами, бить когтистыми руками, наваливаться всем телом. Толстые дубовые доски, из которых были собраны ворота, трещали, ломаясь под напором. Кованные железные полосы, скреплявшие их, гнулись и рвались, будто паруса под напором урагана. Самый молодой воин дождался, когда чудище ворвется в замок, и обрушил на него со стены целую бадью с камнями. Каждый такой камень мог расплющить голову человека вместе со шлемом, однако Грендель лишь отряхнулся, взвыл от неожиданности и, заметив обидчика, бросился за ним. Молодой воин пытался скрыться, но без толку. Чудовище прыгнуло на стену, как огромная черная белка. Поймало его, закинуло в пасть и проглотило в один миг. «Еда!» — довольно пробасил Грендель И направился в пиршественный зал. Он был уверен, там его ждет еще много вкуснятины. Беовульф услышал донесшиеся со двора крики, и его сердце наполнилось скорбью и гневом. И все же он продолжал лежать на лавке, накрывшись походным плащом, делая вид, что спит. Между тем Грендель выбил дверь и рыча ввалился в зал. Однако его ждало разочарование. Там было пусто. Ни на столе, ни под столом не было видно никакой пищи. Лишь там, где прежде стоял трон короля Хродгара спал на лавке одинокий воин. «Тебя-то я и сожру!» — рявкнуло чудовище, и одним прыжком оказалось возле Биовульфа, Но в тот же миг плащ отважного рыцаря взметнулся, накрывая голову Гренделя, а сам племянник короля Хигелака запрыгнул на плечи болотного монстра и что из силы огрел его кулаком по макушке. Кулак у Беовульфа был сродни кузнечному молоту, Так что даже у такой громадины, как Грендель, искры посыпались из глаз. Людоед обиженно взревел и начал махать лапищами, пытаясь достать врага когтями. Но это было непросто. Едва попытался Грендель дотянуться до сидевшего у него на закокорках Биовульфа, тот схватил его за запястье и резко спрыгнув, опрокинул на пол. Удар потряс пиршественный зал тощие крысы поспешно спрятались в темные уголки и щели а черные вороны заметались под потолком радостно каркая по своему кар кар покарай врага грендель был изумлен прежде никому не удавалось уронить его на спину он завыл и задрыгал ногами пытаясь вскочить но не тут то было Беовульф крепко ухватил его за лапу как прежде хватал дубовый ствол и начал выкорчевывать ее, словно дерево из земли. От небывалой боли грендель взвизгнул и защелкал острыми зубами, пытаясь цапнуть врага за ногу, но тот лишь сильнее ломал когтистую лапу. «Больно Грэндалю!» — скулил болотный монстр. гренделю больно!» Но разжалобить Биовульфа это не могло. «Вот тебе, мерзкий людоед, завоина в королях Родгара! вот тебе за жители ютландии которых ты сожрал и выгнал из домов и поднатужившись оторвал ему лапу совсем грендель вскочил и не помня себя своим кинулся прочь из замка в свою нору а его черная кровь заливала двор замка и дорогу к его логову теперь от нас тебе не скрыться торжествующе воскликнул биовульф и с гордостью подвесил свой трофей огромную страшную когтистую лапу под крышей пиршественной залы. Едва рассвело, Беовульф и его дружина поспешно снарядились для боя и отправились по следу Гренделя. Однако к злосчастной норе Гренделя было даже не подойти. Над ней разлилось целое озеро черной, булькающей зловонной крови. «По делом тебе, пожиратель людского племени, губитель рыцарей!» «Несущий беду и разорение!» — воскликнул Беовульф. Дождавшись, пока Черное озеро перестанет булькать, Беовульф еще выждал немного и с малой дружиной своей вернулся в замок Хиарод. Оттуда он послал гонца королю Хродгару, что его земля отныне свободна. Услышав эту добрую весть, повелитель Ютландии вначале не поверил своим ушам. «Неужели?» «Человек в силах победить адское отродье!» – воскликнул он. Когда же воин из Свитобиавульфа рассказал, что племянник Хигелака и вовсе одолел Гренделя не острой сталью, а голыми руками, король возгласил, что мир еще не видал такого героя, и тотчас отправился в свой освобожденный замок, чтобы обнять храбрейшего из храбрых могучего спасителя Ютландии. Он разослал своих слуг во все концы страны, дабы везде порадовались этой счастливой вести. И начали подданные короля Хродгара собираться к Хиароту, чтобы своими глазами увидеть смельчака-победителя. А еще всем хотелось посмотреть на когтистую лапу Гренделя, оторванную им в ночном бою, и ныне висящую под сводом пиршественного зала. Каждый из гостей нес биовульфу дары в благодарность за избавление, и хотя не ради даров, а лишь из доблести пришел в ютландскую землю могучий воин, не мог он отказаться от золота и серебра, разукрашенного самоцветами оружия, боевых коней и охотничьих соколов, иначе тем мог обидеть и опечалить дарителей. Король Хродгар велел прибрать и заново украсить пиршественный зал, повесить на стены злототканные знамена, поставить на столы серебряное блюдо и кубки, и приказал устроить пир в честь Биовульфа, да такой, чтобы о нем долгие годы рассказывали барды во всех соседних странах. Одного не знал старый король, да и все прочие о том не ведали, что пир этот будет в замке Хиарот последним».